Военные мемуары Черчилль писал в те годы, когда он совершил открытое возвращение к своей старой враждебной Советскому Союзу и делу социализма политике. Поэтому естественно, что его книга это своеобразные объяснения причин существования союза между Англией и СССР в годы войны. а также идеологическая подготовка к переходу на ту жесткую антисоветскую линию, которую премьер-министр в отставке занял в послевоенный период. Черчилль был последовательным сторонником тесных взаимоотношений между Англией и Соединенными Штатами Америки. Эту идею он пропагандирует на протяжении всех шести томов. Однако американцы в изображении автора это и недобрые по отношению к Англии И немудрые люди зачастую обнаружившие в ходе войны неспособность правильно оценить мировую обстановку. Черчилль много пишет о том, как правительство Соединенных Штатов Америки посягало в годы войны на интересы Англии в международной экономической и колониальной сферах, и как он давал энергичный отпор подобным посягательствам со стороны США. В своем новом труде, как и в предыдущих, Черчилль широко привлекает лишь те факты, которые содействуют возвеличивению Англии и его собственной персоны. Факты, не укладывающиеся в рамки его концепции, он как правило игнорирует. Особенно это относится к освещению проблемы второго фронта. Как говорил Энн Юринд Бивин в 1949 году в Палате общин, Черчилль подправляет историю. И если натыкается на неприемлемый для него факт, то такой факт летит за борт. Будучи достаточно серьезным и солидным автором, чтобы не допускать искажений в документах, Черчилль однако сами эти документы использует весьма произвольно. Умалчивает о ряде важных материалов, публикует документы в выдержках. цитирует лишь импонирующие ему места вырванные из контекста. Я полагаю, пишет лорд Чандос, что Черчилль явится самым документированным премьер-министром, который когда-либо занимал этот пост. Будет удивительно, если через несколько лет историк, изучая его документы, не придет к выводу, что они отражают в высшей степени субъективный взгляд на положение дел. Постепенно время и ученые произведут сбалансирование.